Когда изобретатель умер, чистильщик бассейна перешел к его дочери. Она продолжила семейную традицию, добавляя маленькой машине разума. После ее смерти робот перешел к внуку изобретателя. Получилось так, что внук перебрался на Марс. «Это тот самый, первоначальный бассейн», — сказал Займа. «Если вы еще не догадались». «После стольких лет...»